«Вы видите перед собой Воробьевский парк, разбитый по английским образцам и имитирующий естественность п -п природного леса», — голосом заправского гида рассказывал Фондорин. «Обратите внимание на висячий мост, перекинутый вон через тот овраг. Точно такой же мост я видел в Гималаях, только сплетенный из стволов бамбука». Правда, там под ним был не овраг в 20 сажений, а двухверстная пропасть. Впрочем, для падающего вниз сия разница несущественна. А это что такое? Он нагнулся и извлек из-под скамейки немудрящую удочку. С интересом рассмотрел ее, потом повертел головой туда-сюда и с радостным возгласом снял с борта зеленую гусеницу. «Ну, Зюкин, на удачу!» Закинул в воду леску и почти сразу же вытянул серебристую плотвичку размером в ладонь. — Каково, а? — возбужденно воскликнул Эраст Петрович, суя мне под нос свою трепещущую добычу. — Нет, вы видели? И минуты не п -п прошло. А отличная примета! Вот так же мы выудим и Линда. — Ну, просто мальчишка! «Хвостливый, безответственный мальчишка!» Сунул мокрую рыбину в карман, И карман зашевелился, словно живой. А впереди уже показался знакомый мост, Тот самый, что был виден из окон Эрмитажа. Вскоре я разглядел за кронами деревьев И саму зеленую крышу дворца. фандорин отвязался от бревна. Когда плоты проплыли мимо, Мы взяли курс к правому берегу и четверть часа спустя оказались у ограды нескучного сада. На сей раз я преодолел это препятствие без каких-либо затруднений. Сказался накопившийся опыт. Мы углубились подальше в чащу, но приближаться к Эрмитажу Фондорин поостерегся. «Тут уж нас точно искать не станут», — объявил он, растягиваясь на траве, — «Но все же лучше дождаться темноты. Хотите есть?» «Да, очень хочу. У вас есть какие-нибудь припасы?» С надеждой спросил я, потому что, признаться, в животе давно уже подсасывало от голода. А вот он вынул из кармана свой улов. «Никогда не пробовали сырую рыбу. В Японии ее едят все». Я, разумеется, отказался от такой немыслимой пищи и не без отвращения посмотрел, как Ираст Петрович с аппетитом уплетает скользкую холодную платву, изящно вынимая и обсасывая мелкие кости. Завершив эту варварскую трапезу, он вытер пальцы платком, достал спички, а откуда-то из внутреннего кармана вынул сигару, тряхнул коробком, Удовлетворенно сообщил. «Высохли. Вы ведь не курите?» С наслаждением затянулся, положил руку под голову. «Какой у нас с вами п -п пикник, а? Хорошо. Истинный рай!» «Рай? Я даже приподнялся. Такое у меня охватило возмущение!» «Мир рушится у нас на глазах! А вы называете это раем?» Качаются устои монархии. «Невинный ребенок замучен злодеями! Достойнейшая из женщин, быть может, в эту самую минуту подвергается...» «Я не договорил, потому что не все вещи можно произносить вслух!» «Хаос! Вот что это такое!» На свете нет ничего страшнее хаоса, потому что при хаосе происходит безумие, слом всех и всяческих правил. Я зашелся кашлем, не досказав мысль до конца, но Фондорин меня понял и улыбаться перестал. — Знаете, Афанасий Степанович, в чем ваша ошибка? — устало сказал он, закрывая глаза. Вы верите, что мир существует по неким правилам, что в нем имеется смысл и п -п порядок. А я давно понял. Жизнь есть не что иное, как хаос. Нет в ней вовсе никакого порядка, и правил тоже нет. Однако сами вы производите впечатление человека с твердыми правилами». Не удержался я от шпильки, взглянув на его аккуратный пробор, сохранивший безукоризненность, несмотря на все приключения и потрясения. Да, у меня есть правила, но это мои собственные п -п правила, выдуманные мною для себя, а не для всего мира. Пусть уж мир сам по себе, а я буду сам по себе, насколько это возможно». Собственные правила, Афанасий Степанович, — это не желание обустроить все мироздание, а попытка хоть как-то организовать пространство, находящееся от тебя в непосредственной б -б близости, но не более. И даже такая малость мне не слишком-то удается. — Ладно, Зюкин, я, пожалуй, посплю. Он повернулся набок подложил под щеку локоть и немедленно уснул. Невероятный человек!